Вилия стояла дома в центре гостиной и смотрела на фарфоровую куклу, сидевшую на маленьком комоде у стены. Она сама расположила там свой дорогой и совершенно бесполезный подарок, не желая признавать, что она хотела эту вещь. Зачем ей эта кукла, Вилья никогда не понимала, просто смотрела на нее через окно лавки последние 10 лет. Красивая, дорогая, никому не нужна. Теперь, глядя на рыжие кудри и мягкую улыбку на белом искусно созданном личике, женщина вдруг подумала, что смотрит на себя саму. Такую же красивую, гордую и никому не нужную. В прошлом это странное новое ощущение нужности в сердце меняло ее видение мира. Прежде она знала, что нужна Арону, что должна о нем позаботиться, но воспринимала это как ношу, упавшую на плечи, Новое же ощущение несло совершенно иные эмоции. Она была просто нужна мужчине, готовому ради нее что-то менять, говорить, понимать. Этой ночью ее муж отступил от традиции своей родины, просто потому, что так было нужно ей. Это льстило, но так как он уверенно унес ее в спальню и уложил спать к себе под бок, давало понять, что играть с ним явно не стоит. Да Виллия и не хотела. Ей нравилось то, как он обращался с ней, реагировал на ее слова и действительно пытался слушать. «Я тебя не понимаю», — честно сказанное вчера было для Вилли настоящим открытием. Честности от Штарца она не ждала, понимания тоже, потому теперь была готова по-настоящему ценить его отношение к себе, как и эту куклу, совершенно бесполезную, но задевающую в ней что-то. Он ее купил, явно не считая это желание глупым, подумала женщина, гладя игрушечную девочку кончиками пальцев по холодному, чуть сдернутому носику. Ее это удивляло больше всего просто потому, что отцу она постыдилась бы признаться даже в том, что это чудо чужеземного мастер мастера кажется ей прекрасным. Пока она думала обо всем этом, о стену ударилась входная дверь. Это было так громко и неожиданно, что Виллия вздрогнула и осторожно выглянула из комнаты. Эштарца она узнала не сразу. Он как-то странно вцепился в дверь и неуверенно стоял на ногах. Замер, пошатнулся, а потом соскользнул рукой с двери на стену и просто рухнул. «Пьяным, что ли?» — подумала Вилия почти зло, но ноги сами понесли ее к мужчине. Энрар с глухим стоном приподнялся, хрипло выдохнул и снова рухнул, И женщина тут же поняла, что ошиблась. Эштарец не был пьян. Причина была иной. И думать о ней Виллия просто боялась. — Что случилось? — спросила она, подлетая к мужу. Тот не пытался встать, а просто осторожно сел у стены. — Закрой дверь! — прошептал он, не глядя на нее. — Сначала дверь! Ничего не понимая и боясь к нему прикоснуться, Вилья закрыла двери и снова посмотрела на тяжело дышавшего мужчину. «Вам нужен врач», — испуганно сказала она, не понимая, что происходит, но видя, что Иштарис действительно бледен, а дыхание его подозрительно прерывается и хрипит. Энрар выдохнул, понимая, что теперь никто ничего не увидит, и расслабился, прошептав напоследок. «Нельзя, врача». Виллия вскрикнула, видя, как глаза мужчины закрылись, и он стал снова сползать на пол. С искренним испугом она снова бросилась к нему. «Энрар!» «Ты слышишь меня, Эн...» Она схватила его за плечи, но удержать не смогла, только голос ее просто оборвался, как только она увидела страшные кровоподтеки на обнаженных руках и шею. «Гарда!» — позвала она тут же. Первым на шум прибежала Рона, испуганно замер в дверях. «Срочно найди врача!» — велела ему Вилия, сидя на полу и не зная, что делать. «Никаких врачей, если ты не хочешь его погубить!» Внезапно вмешалась Марда. Она, вцепившись в перила, осторожно спускалась по лестнице. Ночные слова Энрара она помнила, но сил уйти у нее не было, потому она встала далеко не сразу, да и теперь едва стояла на ногах. «Но ему нужна помощь», — жалобно прошептала Вилли, совершенно не зная, что ей делать. «Он же сказал тебе, — нельзя, — спокойно прошептала Марда. Если бы край счел нужным, то врач осмотрел бы его сразу». А раз он тут, значит, его отправили домой или умирать, или выживать самостоятельно, без всяких там врачей. Это закон армейских наказаний, и с ним не стоит спорить, если ты не желаешь ему зла. Помоги мне лучше дойти до него. Сами будем помогать. Виллия неуверенно посмотрела на женщину, пытаясь понять, стоит ли ей верить. Так мыкнула, спустившись с последней ступеньки, и замерла, восстанавливая дыхание. — Не смотри на меня так, — попросила она вздохнув. — Ты же не хочешь, чтобы он умер? Я тоже не хочу. Давай отложим все остальное. Надо посмотреть, что у него под керасой творится, и обработать все, что возможно. Вилли испуганно сжала губы и осмотрела Эштарца, тут же осознав, что она совсем ничего не понимает в кожаных ремнях на его теле, и снова посмотрела на Марду. — Я не наврежу ему, — пообещала Эштарка. — Он всегда был добр ко мне. Только помогите мне. Я, правда, не пройду так далеко без опоры. Вилли осмотрела слуг сбежавшихся на шум. — Помогите ей, — велела она, как настоящая хозяйка дома, и тут же спросила мягче. — Его можно перенести отсюда? — Нет, пока нет, — проговорила Марда, опираясь на руки молодого слуги, и тут же странно игриво улыбаясь ему. — Приходи ко мне, мальчик, ночью я тебе много нового покажу. Вилли охмыкнула, но, видя, что женщина тут же стала серьезной, говорить ничего не стала. Марда осторожно опустилась на пол рядом. Болезненно ойкнула, садясь. Застыла на миг, но шипя от боли, стала ловко расстегивать ремни в какой-то только ей понятной последовательности. На груди и на поясе. Еще один на груди. Затем один сбоку. Еще один на поясе. Потом еще несколько боковых застежек и крепления на плече до ее руководства мужчины-слуги осторожно убрали кожаную броню и уложили Энрара на пол. «Боже!» — испуганно простонала Виллия, видя багровые следы на теле мужчины, дополненные кровавыми ссадинами там, где были металлические застежки ремней. «Ничего страшного. Я боялась, что хлыстом поработали. А это мелочи!» холодно», — холодно сообщила Марда. «Если бы ему сразу позволили немного отлежаться, было бы лучше...» А так он сильно устал, пока с невозмутимым видом шел сюда. Вот и вырубился. Ничего серьезного явно нет. Пару ребер, думаю, сломано, но... Где вода? Вы что, совсем глупая, что ли? Воды мне и ткани для бинтов живо, Рявкнула она на слух страшнее, чем пару мгновений до этого ругалась Виля. А потом посмотрела на молодую женщину и усмехнулась. Не бойся. Он очень крепкий, быстро на ноги встанет. Его не умирать послали, просто унизить, наверное, хотели, надеясь, что он рухнет, не дойдя до дому. А он у тебя молодец, дошел. Ты меня не выгоняй сейчас, ладно? А в ее голосе была мольба. Вилли она не тронула, но она все равно согласно кивнула, понимая, что может не справиться сама. Но от мужа не отошла, помогала женщине бинтовать, а потом следила, чтобы слуги осторожно отнесли его в спальню. «Через пару часов очнется, заверила ее Марда. «Ты прости меня. Я не думала, что у вас тут чувства. Я действительно за него замуж хотела. Он выгодная партия. Ради этого в, горо... в городе осталась, а тут ты возникла. мне так казалось, что он от меня никуда не денется. А он взял и дал понять, что даже трахаться с другими не собирается. Зло меня взяло. Думала, накручу тебя, ты его разозлишь, и пройдет его увлечение». А он любит тебя, значит, зли его или не зли, а я проиграла. Любит? не поверила Виллия. Он ночью целовал тебя и смотрел так, как не смотрит на увлечение, с горечью признала женщина. Если что-то изменится, сзови, а пока просто проследи, чтобы у него не было жара, а я лекарство выпью и полежу, а то болит все страшно. Хорошо? Виллия удивленно посмотрела на иштарку. Та совершенно серьезно спрашивала у нее позволения. В ответ супруга хозяина смогла снова лишь кивнуть, не понимая, что творится в голове этой странной женщины.